что я приду вечером потолковать с ней. Он тихонько подтолкнул мальчика к двери и снова принялся за работу. Пять молотов, как один, ударили по наковальням. До самой ночи ковали они железо, мускулистые, сильные, радостные, довольные. И как в праздничный день соборный колокол своим звоном заглушает перезвон других колоколов, Так и молот Филиппа покрывал стук остальных молотов, ежесекундно опускаясь с оглушительным грохотом на наковальню. Глаза Филиппа горели, и он яростно ковал железо среди снопа искр. Небо было усыпано звездами, когда Филипп постучался к бланшотте. На нем была воскресная блуза, свежая рубашка, бороду он подстриг, Молодая женщина показалась на пороге. Она с горечью сказала ему, «Нехорошо так поздно приходить, господин Филипп». Он хотел ответить, но, сконфузившись, что-то невнятно пробормотал. Она продолжала, «Поймите, я не хочу, чтобы про меня снова стали болтать». Он неожиданно выпалил, «А кому какое дело, если вы согласны быть моей женой?» Ответа не последовало. но послышался шум, как будто бы кто-то опустился на стул в полумраке комнаты. Филипп быстро вошел, и Симон, уже лежавший в кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, чуть слышно произнесенных матерью. Затем сильные руки подхватили мальчика, и, держа его в своих геркулесовых объятиях, друг крикнул ему «Скажи своим товарищам!» что твой папа — кузнец Филипп Реми, и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть. На следующий день, когда мальчики собрались в школе, маленький Симон поднялся с места перед началом урока. Он был бледен, губы его дрожали. «Мой папа!» — звонким голосом сказал мальчик. «Кузнец Филипп Реми!» И он обещал отодрать за уши всякого, кто посмеет меня обидеть. На этот раз никто не засмеялся. Все знали кузнеца Филиппа Реми. Это был такой папа, которым каждый мальчик мог бы гордиться.